Этот вопрос вог на ущевеле вцепление. Очевидно, это тоже зачем-то нужно, сказал он. Ну зачем? И я совершенно этого не помню. Когда у тебя выпали молочные зубы? Тоже не помню, сказал Трик. Халэнбери надо спросить. Ничего, напишем в 5 лет, решил волшебник. Я думаю, это примерно тогда случается. В каком возрасте вы перестали? Нет, но они всё-таки издеваются. Дальше Шавель писал молча, лишь временами вздрагивая и поражённо перечитывая вопросы. На последний вопрос, цель визита, он ответил красивым словом аудиенции, после чего направился к младшему церемонемейстеру. Надо было заполнять чернилами. Не глядя на пергамент, сказал черновник: "Почему вы мне сразу не сказали?" отряпел Шавель. "Или когда увидели, что я пишу карандашу? Я не обязан смотреть, чем вы пишете", вспыхнул младший церемонемейстер. И всё объяснять тоже не должен. Вы могли спросить, я бы ответил. Хорошо. Щавель стряхнул пергамент. Слово рабочий инструмент мага, и неважно, как оно записано карандашом, чернилами или кровью сердца. Слово несёт в себе смысл, который не меняется от формы. Повинуясь воле могущественного мага, слова на этом пергаменте изменили своё начертание и превратились из карандашных штрихов в чернильные линии. из самых лучших чернил, что существует в мире, созданных из глубоководной твари-каракатицы и отборных квасцов. Чино у них с легким любопытством глянул на пергамент. Стручки впрямь выглядели написанными чернилами. — Волшебник, значит, — пробормотал он. — И впрямь. — Так, цель визита — аудиенция. — Это как-то странно звучит. — Почему? — напористо спросил Щавель. — Ну в анкете же спрашивается. какая цель вашей аудиенции, а вы отвечаете – аудиенция. И в чем я соврал? Ну это же не ответ. Почему не ответ? Если бы я написал аудиенция с вопросительным знаком, то это был бы не ответ, это был бы вопрос. И если бы я написал аудиенция с многоточием, то это был бы не ответ, а размышления о цели визита. Но я написал аудиенция и поставил точку, и я дал ответ. Во взгляде чиновника появилось что-то напоминающее уважение. — Скажите, а вы не хотели бы поступить на государственную службу? — спросил он. — Барон намерен очень широко внедрять практику столовластия в жизнь баронства, а потом и всего королевства. — Я могу вас уверить, за нами будущее. — Будущее за магией, — твердо ответил Щавель. Чиновник снисходительно улыбнулся. — Ну да, да, конечно же. Но все-таки подумайте. У вас есть все задатки столовласта. Кстати, жалование очень неплохое. За проживание в трактирах платите лишь половину цены. Через 3 года жильё от казны. Начиная с определённого поста, получаете право на служебную карету с колокольчиком. С колокольчиком? Ну да. При звоне колокольчика вас все обязаны пропускать. Я вас уверяю, не пожалеете. Я подумаю, кисло ответил Щерби. Думайте, но ну не затягивайте, кивнул чиновник. Вам наверх по лестнице. Там, пока ждевод этот пропуск охране, вас проведут в тронный зал. Аудиенция начнется через десять минут. Заполненную Родионом анкету, он не глядя смахнул в ящик своего стола. «И зачем я это все писал?» – спросил Шавель. «Все будет изучено в надлежащее время, не беспокойтесь», – улыбнулся младший церемоний мейстер. «Поспешите на прием». Поднимаясь по лестнице, Шавель был задумчив и серьезен. Лишь когда охрана провела их в тронный зал, волшебник несколько приободрился. Тронный зал действительно впечатлял. Он был большой, круглый, с изящным троном, положенного для барона размера, и низенький скамейкой напротив. С богатым узорчатым ковром на полу, с куполом, расписанным яркими картинками. На картинках мчались по арене быстроногие кони, вцеплялись друг в друга в загривок, яростные боевые псы. Мудрые седобородые люди склонялись над какими-то затейливыми играми. Гладиаторы рубились на сверкающих мечах. Общее направление интересов подтверждается, пробормотал Шевин, задрав голову. Азарт. Это плохо, спросил Трикс. Что? Нет, нет, это не плохо. Все волшебники люди азартные. Распахнулась одна из ведущих в круглые зал дверей, и Герольд торжественно объявил: Его высокоблагородие – благородный барон Исмунд, заботливый покровитель народа и верный слуга короны. Щавель и Трикс огнулись в поклоне. С мимолетной обидой Трикс подумал о том, что этот барон Исмунд должен был бы кланяться ему, сагерцогу. Но задавив эту мысль и отвесив поклон чуть ниже, чем требовалось по этикету. «Гости, замечательно! Как я рад гостям! Тем более путешественникам! Тем более волшебникам! Вот кликнул барон. Да вы примите же, вы примитесь. Отставим эти церемонии в прошлом. Будем современными людьми. Барон был невысоким плотником, с чисто выбритым лицом, добрыми лукавыми глазами и широкой улыбкой, открывающей великолепные белые зубы. Одет он был вольно, с лёгкой нотой самаршанского стиля, выражающейся в широких шароварах и свободной рубахе на выпуск. Впрочем, возможно, он просто любил просторные вещи. Как все толстяки. Родион Щавель, представился волшебник. Мой ученик Трикс Салье. Салье? Заинтересовался барон. Не родственник ли ты почившемуся герцогу? Сын, коротко ответил волшебник. Какой ужас, воскликнул барон. Наследник трона вынужден скитаться, зарабатывая на жизнь магией. Он тебя не обижает, мальчик? Трикс помотал головой. Ну и славно, кивнул барон. Чем обязан вашему визиту, господин Щавель? Мы направляемся к его величеству королю, торжественно сказал волшебник. Очевидно, в поиск справедливости, спросил барон. Очень разумно, одобрив. Он потёр руки и уселся на краешек трона. Помолчал секунду и поинтересовался. А чем я обязан визиту? Прискорбные обстоятельства пути, сказал Шавиль. Барон сразу погрустнел. Мой гнедой сломал ногу. Какой кошмар! пос-кликнул барон. Мне очень жаль, что ваш гнидой сломал ногу. Ну, но если точнее, ты то не сломал, уточнив Щэвель, ушиб, но пришлось его продать. А путь до столицы долог. Вы хотите денег, вздохнул барон. Он поднялся и зашагал взад вперёд, у трона. Нет, вы не подумайте, денег у нас много, даже очень. И помочь знаменитому волшебнику Черемше Щэвелю не выдержал волшебник. Ах, простите. Барон махнул рукой. Я всегда был слаб в ботанике, помочь волшебнику до каждого государственного мужа. Вы ведь так охотно откликаетесь на наши скромные просьбы. Поддерживайте нас во всех тяготах государственной службы, причем совершенно бескорыстно. — Щавель как-то неловко затоптался на одном месте. — Молчите, молчите, — воскликнул барон, — не надо взаимных комплиментов. Это все пустое. — Видите ли, в чем дело, мой друг? Неправильно будет, если барон станет давать деньги просто так. В то время, как дети трущоб голодают, в то время, как мастеревые ютятся в маленьких хижинах, в то время, как мастерицы золотошвейки молят о новом доме, родовом вспоможении. Что скажет оборонний, который запросто раздаёт золотые туда-сюда? Я был бы счастлив предложить свои наши услуги вашему высокоблагородию. Выдавил из себя счастье. Золото бессмертия. Прогноз погоды. Заинтересованность против барон. Ну, есть некоторые неподвластные нам области магии. Промямлил Щавель. Да-да. Маги предпочитают швырять огненные шары и спепелять города, призывать монстров. Кевнул барон. Что ж, тогда предлагаю поиграть. Пусть случай нас рассудит. В шахматы? С Надеждой против Щавель или карты? О, нет. Барон взмахнул рукой и указал на три одинаковые двери, ведущие в залы. Это моя любимая игра, сказал он. За этими дверями Эй, Герольд, распорядитесь. За двумя дверями будут стоять козы, за третьей карета. Ну, карета туда не влезет, там будет лежать колесо от кареты. Принесите колесо быстро. Вы укажете на одну из дверей. Если там будет коза, вы на год останетесь у меня в услужении. Если карета, то есть колесо, мрачно уточнил Ушавиль. Верное замечание, согласился барон. Если колесо то я дам вам свою личную золоченую карету, охрану повара с запасом продуктов. Эх, даже вина из собственных подвалов, и вас отвезут в столицу», – Щавель нахмурился и сказал. «Боюсь, господин барон, что на таких условиях…» «Вы ошеломлены моей добротой», – воскликнул барон, – «и, конечно же, не рискнете нанести мне оскорбление, отказавшись». Щавель замолчал. Барон расплылся в улыбке.